Глава 14. В коридоре больницы прохладно. Светлые стены, картины на них. Обстановка кажется спокойной, почти умиротворяющей, если не знать о том, с какими диагнозами сюда приходит. Гошка листает комиксы, которые я ему купила по дороге в киоске. Он еще не умеет читать, но любит рассматривать яркие картинки. Я пытаюсь немного отвлечься на глянцевый женский журнал, но не получается. Фотографии и заголовки мелькают перед глазами, не цепляя внимания. После вчерашней встречи с отцом моего сына и вечернего разговора с подругой я не спала полночи. А утром позвонил Арслан, сказал, что он договорился, и врач примет нас с Гошкой сегодня. Безотлагательно. Сам Булатов в больницу приехать не смог, появились какие-то неотложные дела. По правде говоря, я даже ощутила некоторое облегчение, узнав, что у него не получается вырваться. Все и без того происходит слишком быстро. Вот уже и Гошка теперь знает, кто его отец. Как тот отреагирует, когда сын впервые назовет его папой? А тут еще и переезд на носу, и все же нельзя терять времени. Дорога, каждая минута. Медсестра приглашает нас в кабинет. Я ожидала, что доктор окажется похожим на нашего лечащего врача из другого города, но у них нет ничего общего, кроме специализации и белого халата. Тот еще довольно молодой, энергичный мужчина, этому ближе к 50. Очки в круглой оправе, тонкие, даже какие-то изящные руки. Негромкий голос, который он явно не привык повышать, все и так слушают его, затаив дыхание. «Со мной связался ваш муж, Арслан Булатов». Услышав это, я вздрагиваю. «Мы не женаты». «Простите, значит, я не так понял». Но он ведь отец мальчика. Тот самый Булатов, из семьи, у которого крупный бизнес. Да. В кои-то веки богатство и положение Арслана помогло нам. Доктор изучает бумаги, которые я привезла из другой больницы, время от времени поглядывает на Гошку, который и здесь, в кабинете, не отрывается от своего комикса. Сейчас он уже не так боится врачей, как первое время. Привык? Вы знаете, что у вашего сына редкая группа крови. Да, киваю я. Этим он пошел не в меня, еще и поэтому я не могу стать для него донором. Вам известна группа крови его отца? Кажется, такая же, отвечаю я, опуская взгляд. В таком случае кровь отца может понадобиться для переливания. Как сейчас самочувствие? Обмороков больше не было? Нет, все нормально. В нашем случае «нормально» звучит весьма условно, и собеседник это понимает. Кивает, затем, вздохнув, снова перелистывает бумаги. Спрашивает. Родственники мальчика будут сдавать анализы, чтобы выяснить, подходят ли они, как доноры костного мозга. Вижу, неродственных совместимых доноров уже искали и не нашли. К сожалению, такое нередко случается. «Да, его отец точно будет». Родители редко подходят, но бывают исключения. Не переживайте так. У вашего сына есть все шансы на излечение. Говорит мужчина, и в моих глазах снова вскипают слезы. Я вижу, вам уже говорили о том, что есть и другой вариант с использованием пуповинной крови второго ребенка. Да, киваю я. И я уже думаю над этим вариантом. Я знаю, что вероятность всего 25%, но если есть шанс, пусть даже крохотный, я готова его использовать». «Очень правильное решение. Сделаем так. В понедельник вы с сыном ложитесь в больницу на обследование. Как раз и переливание крови проведем. Отец и другие родственники сдают анализы. Если никто из них не подходит, вам нужно поторопиться с беременностью». «Хорошо». Поиски неродственных доноров тоже продолжим, но тут ничего обещать не могу. Будем надеяться на лучшее. Удачи вам обоим. Спасибо. От души благодарю я. Не терять надежду, единственное, что мне, нам сейчас остается. Спасибо вам большое. Еще один вопрос. Вы будете делать операцию здесь или вернетесь туда, откуда приехали? Некоторые родители предпочитают лечение за границей, но долгий перелет, смена обстановки — это дополнительный стресс. Я бы не рекомендовал, но решать вам. «Думаю, нужно посоветоваться с отцом», — отвечаю я. Это звучит так непривычно. Целых пять лет я самостоятельно принимала все решения касательно сына, но теперь многое должно измениться. «Держите меня в курсе». Поднимаюсь с места, беру Гошку за руку, и мы выходим из кабинета. В коридоре уже ждут следующие пациенты, темноволосая женщина с очень похожей на нее маленькой девочкой в пышном голубом платье. Дети переглядываются друг с другом так понимающе, что у меня до боли сжимается сердце. Когда оказываемся на улице, звонит телефон. «Я заказал вам такси», — говорит Арслан. — Оно уже должно было приехать. Дорога оплачена. Он называет номер, и я нахожу на парковке ожидающий нас автомобиль. Неожиданная забота. Я бы и сама могла это сделать. — Как прошел прием? В понедельник нужно лечь на обследование, и тебя там тоже ждут. Сможешь? — В понедельник? — Да. Увидимся в выходные. Чей-то голос обращается к Булатову, и он отключается от разговора. Голос женский. Наверняка секретарь в офисе, сейчас ведь рабочий день, и все же мне становится неприятно, что я это услышала. Разве я имею право ревновать его к каким-то незнакомым голосам? Почему я? Пусть Эльвира Багримова ревнует. Эльвира. Достаю вещи из шкафа, и прежде чем положить их в распахнутую дорожную сумку, гадаю, пригодятся ли они мне там, куда я еду. Это ведь всего лишь на выходные. И все-таки я очень рада возможности сменить обстановку. Не видеть отца, который бросает на меня косые взгляды каждый раз, когда я оказываюсь в поле его зрения. Под этими взглядами мне хочется втянуть голову в плечи, а лучше и вовсе стать невидимкой». «Это, Булатовы, вы хорошо придумали. Взять тебя на корпоратив. Но лучше бы вы с Арсланом вдвоем побыли, а не со всем коллективом». Замечает мама, входя в комнату, где я собираюсь в дорогу. Но ничего, ничего, успеется еще. Будет же у вас после свадьбы медовый месяц. Добавляет она почти мечтательно. Не отвечая, продолжаю укладывать вещи. Мой выбор маме явно не нравится. Она морщится, глядя на спортивного стиля кофту и джинсы, которые отправляются в сумку, на случай, что вечером будет прохладно. «Тебе надо взять что-нибудь понаряднее», — говорит недовольно платье юбку что это за одежда это то в чем мне удобно отвечаю я бросаю в сумку расческу кое-что из косметики и застегиваю молнию а затем раздается звонок в дверь это арслан торопит меня мама иди скорее могла бы и раньше собраться лучше бы я поехала на такси Впереди целый час в салоне автомобиля наедине с мужчиной, один вид которого вгоняет меня в смятение. Я выхожу, смотрю на него, серьезного, неулыбчивого, и пытаюсь понять, а он-то по какой причине дал согласие на этот брак? Мы ведь живем не в XIX веке. Похоже, и ему с этого какая-то выгода, иначе наверняка отказался бы. Булатов почти выхватывает у меня из рук сумку и, спустившись к подъезду, забрасывает ее в багажник, а мне открывает дверцу, чтобы я могла занять место рядом с водительским. Сажусь в машину, которая тут же срывается с места. Мы с Арсланом Булатовым не виделись с того самого дня, с приема, на котором было объявлено о нашей помолвке. Ближе он мне после этого не стал, даже наоборот, чужой хмурый человек, крепко сжимающий широкими ладонями руль. О чем с ним говорить? И надо ли? У меня не слишком-то большой опыт общения с мужчинами, почти никакого. Братьев у меня нет, да и вообще я по большей части избегала парней. Отец нередко предупреждал, если свяжусь не с тем, плохо придется обоим. А некоторые казались слишком похожими на него самого, и меня передёргивало от одной мысли о том, чтобы сблизиться с кем-то, кто напоминает мне Артура Багримова. То, что отец хочет выгодно продать меня замуж, я поняла рано. Может, еще потому так настаивала, так упрашивала родителей отпустить меня во Францию. Хотелось хоть немного пожить для себя, увидеть Европу, хотя бы чуть-чуть иллюзорно почувствовать себя свободной от гнета, под которым меня растили, от душной обстановки, царящей в нашем доме. А еще мне хотелось влюбиться влюбиться в Париже, который считается самым романтичным местом в мире, городом любви, оставить себе это воспоминание, сохранить, увести с собой обратно в Россию. Но не вышло. Кто же знал, что человек, в которого я влюблюсь, живет вовсе не там и встретится мне тогда, когда я, уже потеряв всякую надежду, смирюсь с тем, что для меня приготовил отец. Я хорошо помню эту первую встречу и свою робкую надежду, когда увидела того, кто мне сразу понравился. Его улыбку, такую озорную, лукавую, улыбку вечного мальчишки на лице взрослого мужчины. Такая, наверное, была у Питера Пэна, книжку, про которого я очень любила в школьные годы. Тогда я даже на какое-то мгновение дышать перестала, ожидая, когда мне его представят, и отчаянно желая услышать другое имя. Но... Дамир, младший брат Арслана. Кивнул на него Тахир Булатов. Привет, будущая родственница! Весело проговорил, обращаясь ко мне, молодой человек. И протянул руку, которую я смущенно пожала, а затем долго не могла забыть о прикосновении его горячих, энергичных пальцев. То была первая встреча. С тех пор мы виделись еще несколько раз, и я очень боялась чем-то себя выдать слишком долгим взглядом, жадным вниманием, с которым ловила каждое его слово. Мне даже начало казаться, что Дамир стал догадываться о моих к нему чувствах. Но про него отзывались как про бабника, который еще не нагулялся, да и в работе далеко не так хорош, как и его брат. Так что кандидатуру младшего Булатова отец даже не рассматривал. Сразу решил, что по их давнему договору с Тахиром я должна стать супругой Арслана. Не подозревая о моих мыслях и воспоминаниях, в которые меня все глубже затягивает, как в темный омут, мой спутник включает радио. Не понимая слов зазвучавшей песни, кажется, испанской или итальянской, но позволяя страстной южной музыке охватить меня своим настроением, я приоткрываю окно, чтобы свежий воздух мог ворваться в салон и взъерошить мои прихваченные резинкой волосы. Эта небрежная прическа маме тоже не пришлась по душе. Но ехать на природу с укладкой из дорогого салона это было бы уже слишком. А затем у Булатова звонит мобильный, и тот, выключив радио, погружается в скучный деловой разговор по работе. Арслан. Корпоратив в самом деле был запланирован уже давно. Как подарок для коллектива журнала благодарность всем этим людям за то, что оставались со мной, выдержали наезды, которые посыпались на нас после одной не самой лесной статьи, приоткрывшей завесу над грехами сильных мира сего, не разбежались, когда у меня были тяжелые времена. Отец дал обещание передать мне журнал, когда я едва вернулся из Штатов, но сперва назначил испытательный срок, заявив, что сначала я должен себя проявить, доказать, что мне можно доверить руководство. Тогда я взял на работу Ясю. Она поддерживала меня во всем, как личная помощница а потом и как моя девушка. Вместе мы были командой, и коллектив набирался постепенно. Кто-то отсеивался, кто-то загорался идеями. все обещало быть лучше некуда. Но расставание с Ясей, ее как мне тогда казалось, предательство, сломало меня. Выбило из колеи. Мне стало наплевать на все в том числе и на то, что недавно занимало важнейшее место в моей жизни. Я бросил все и снова уехал. На этот раз еще дальше. В Мексику, на Кубу. В мир, о котором ничего не знал. Останавливался в хостелах, каких-то сомнительных ночлежках, знакомился с попутчиками, забывая их имена почти сразу же, как пустела бутылка, которую мы с ними делили, и отчаянно желал вот так же однажды забыть Иясю. Не выходила. Она с занозой торчала где-то во мне, так глубоко, что никак не вырвать если только вместе с самой жизнью. Потому что жизни без нее не было. Когда я все-таки вернулся в Россию, отец был очень на меня зол. Он едва не прикрыл журнал, тот не приносил почти никакой прибыли, его игнорировали рекламодатели, а люди в наше время все чаще предпочитали не печатные средства массовой информации, а электронные. Мне пришлось буквально вырывать у Тахира Булат во второй шанс. Но теперь он больше не доверял мне. И испытательный срок, в течение которого я снова поднимал журнал и готовился к открытию и раскрутке собственного телеканала, затянулся надолго. Когда же условием полной передачи мне руководства стало женить на эльвире Багримовой, я согласился. Тогда мне казалось, что дело того стоит. Я слишком много вложил в эту работу, чтобы позволить отцу, на чье имя все еще был записан журнал, снова сделать все по-своему. А брак по расчету, если посмотреть по сторонам, не такая уж и редкость. Мне было все равно, если не Яся, то какая разница, на чей палец надевать обручальное кольцо. Я ничего не почувствовал к этой робкой девочке тогда, когда нас познакомили. И, по правде говорят, не понимал, а она-то почему на этот союз согласилась? ее то выгода в чем? Этим же вопросом я задаюсь и сейчас» искоса поглядывая на сидящую рядом Эльвиру, которая с заметным сожалением вздыхает, когда я выключаю радио. Мне не хотелось брать ее на корпоратив, но в итоге все же заехал за девушкой и удивился тому, с какой поспешностью, точно сбегая, она выскочила из родительского дома навстречу мне. Судя по ее нездоровой бледности, ей не помешает немного побыть на свежем воздухе. А говорить об отмене нашей уже назначенной свадьбы, Точно надо не с ней, а с Артуром Багримовым. Но сначала с отцом. Ему придется смириться с моим решением. Бизнес и личная жизнь разные вещи. Я больше не хочу и не буду их смешивать. Но сначала я дождусь возвращения из-за гула блудной дочери Далии и потрясу ее. Сестричке придется рассказать мне все. О событиях пятилетней давности и о том, причастен ли к ним хотя бы частично наш отец Тахир Булатов. Возможно, инициатива исходила все-таки не от него, а от мачехи. Та всегда меня ненавидела, считала помехой на пути, к благополучию ее собственных детей, хотя мое существование абсолютно ничем их не ущемляло. Могу поспорить, она бы безмерно радовалась, если бы я сгинул тогда в том своем рискованном путешествии по жарким странам и далеким морям. Но я вернулся и снова взял дело в свои руки. Далия во всем похожа на мать. Стервозная, расчетливая, умело пользующаяся своей внешностью и манипуляторша. Мы с ней никогда не были близки. Другое дело Дамир. Хотя бы с младшим братом мне повезло. Именно на Дамира, под его ответственность, я и планирую оставить Эльвиру, когда уеду с корпоратива завтра, в субботу. А почему нет? В кино они сходили вроде бы неплохо, да и по возрасту друг другу подходит больше. У них должны найтись темы для разговоров. Мне же она за всю дорогу и слова не сказала, все смотрела в окно или на собственные тонкие нервные пальцы. И, кажется, я впервые что-то к ней почувствовал. Однако совсем не то, чего от меня ожидали наши отцы. Имя этому чувству — жалость. Потому что на счастливую девушку и тем более невесту Эльвира Багримова совсем не похожа. Но от чего-то я точно знаю, что даже если спрошу о причине ее бледности и невеселого взгляда, который и вовсе потухает, когда смолкает музыка, она не скажет мне правду. Отмолчится или придумает что-нибудь, но не сознается. Еще одна гордая.